Так, ладненько. Ну сегодня, я думаю, мы наконец-то бедоносно завершим, так сказать, такую прекрасную тему, как рассуждение, так сказать, о биографии апостола Павла. А вот, в прошлый раз мы как раз завершились завершили наш разговор вот на узах, насколько я помню, так сказать, на том, что Павел оказался в Риме. А вот, где он и провёл буквально два года. А вот, проповедуя его ангеля не на чём на этой строке и заканчивается пригере. А, ну и интересный момент как раз начинается именно дальше. Этот момент и вызывает это больше всего как бы споров. Обычно вот что было с Павлом дальше? понятно, Павел был в Риме, и жизнь его окончилась в Риме первое Первая сказать апостола Павла – это как раз то, что с ним случилось после Третьего путешествия, о чем мы говорили, да, причем говорили неоднократно, и когда про книгу Деяне там беседовали, и когда, так сказать, биографии Павла, так сказать, говорим, всегда констатируем, что вернувшись с Третьего путешествия в Иерусалим и, так сказать, попытавшись вот, так сказать, Иерусалимской общине отдать это вот подаяние материальную, эту помощь, которую он собрал, В разных, так сказать, общинах церковных по всей Малой Азии и Македонии, Центральной Греции и так далее. приходит в Иерусалим, а в результате, так сказать, так сказать оказывается в вузах. Два года проводят в Кесарии, потом два в Риме. Но понимаете, в чем дело? Нюанс здесь заключается в том, что к Деяния, как источник, Совершенно не вызывающий никаких сомнений или каких-то вообще преткновений даже у представителей критической школы. Говорит нам только об одних вузах «Папа» в Риме. Конец книги «Деяния» совершенно очевидно таков, что предусматривает освобождение из этих вузов. По крайней мере, между строк это считается совершенно однозначно. И указание на то, что Павел проповедовал так сказать э, без каких бы то ни было препятствий для него со стороны властей это что то сказать э, слово жил два года время таскать стоит та сказать там аоррисным ваго то есть глаголом совершенного вида более точным даже как верно утверждают так сказатьрав как бы вот и источника веда хорошо знаешь древнегреческий было бы не жил два года а то прожил или пробыл два года, это было бы точнее. Фон, который создается этим контекстом, так сказать, совершенно очевидно предусматривает то, что окончанием э, этих уз явно была, по крайней мере, не смертная казнь. Это точно. Христианское предание однозначно говорит, что смертная казнь Павла наступила несколькими годами позже. Да, она наступила там же, в Риме, Но совершенно очевидно не в этот момент. Однако, однако, тут возникает проблема, что в отличие от книг Деяний, о которой я только что отметил, что ее аутентичность не вызывает сомнений ни у кого, даже у самых орианных представителей критической школы, какой-нибудь Тюриненской школы там XIX века или любых современных там школ, в отличие от этого пасторских посланий апостола Павла, в том числе его предсмертное второе послание к Тимофею, которое как раз именно констатирует, что он вновь в Риме, что он уже сидит в тюрьме, причем не под каким-то таким эм, таким благополучным, комфортным домашним арестом, какой очевидно отражен в посланиях из уст, то есть Ефесиным, Колосиным, Филиппийцам, филимон совсем нет, а сидит он совершенно такой вот грубой, вот такой вот одиночке, сказать Без ответа, без привета, без права переписки и без каких бы то ни было других прав. Контекст совершенно очевидно показывает, что даже люди, пытающиеся с ним вступить в какой-то контакт, подвергаются наказанию. И там же во втором мы четко читаем, что многие люди настолько были этим, ну, шокированы, что даже, как бы, ну, казалось бы, старые друзья, вроде, так сказать, взаимоотношения с которыми уже, казалось бы, прошли, так сказать, проверку десятилетиями, а, так сказать, просто начинают Павла покидать. В отличие от первых уз, совершенно четко, так сказать, книг Деяния говорит, что он принимал у себя гостей, там, с людьми, там, разговаривал, там, и так далее так сказать, проповедовал невозбранный и так далее. Вот во втором послании к Тимофею, например, наоборот, четко совершенно говорится, что все запрещено, все запрещено. Остается даже удивительным, как это второе письмо, которое Тимофей не писал, как оно вообще вышло из пределов тюрьмы, как оно оказалось, так сказать, вообще в движении, так сказать, в состоянии курьерности, так сказать, как оно, так сказать, вообще достигло Тимофея. Ну ладно, другой вопрос. В общем, я хотел проконстатировать только один факт, который в данном контексте может быть интересен, а именно, что постоль, поскольку аутентичность пастерских посланий Павла представителями критической школы подвергается сомнению, то ввиду этого в такой науке, скажем так, более минеральной, науке более такой, как бы склонной к взгляду на священное писание не изнутри, а как бы вот так вот снаружи, абстрагированной, там, как бы, так сказать, уже исходя из вот этого неверия в то, что 1 Тимофею Титу и 2 Тимофея писал сам Павел, думает, что это кто-то другой писал под его именем. Тут же ставится под сомнение сам вопрос о кратности, так сказать, уз апостола Павла. И эти как раз-таки склонны считать, что Павел действительно в Риме претерпел только одни узы, которые и кончились, вот, так сказать, его казнью. Много интересных мнений можно прочитать на этот счет Павла даже в том числе э, шатирующих. Ну, например, э, есть устоявшийся тезис. Понятно, мы прошли через те, там, или 80 лет, через которые мы прошли, когда мы теперь вновь вступили в эпоху изучения религиозных каких-то реалий, э, ну, принято считать, ну, о что говорить, ну, это же на самом деле правда, что, как бы, от всего остального мы, как бы, отстали, и теперь, увы, увы, Мы находимся в роли как бы, ну, догоняющих, что ли. А понимаете, нюанс заключается в том, что в дореволюционной России ситуация, конечно, такой не была. Э, в дореволюционной России никого, по крайней мере, никого не должна была догонять. Вот это точно. Вот это точно. была своя библиистика у немцев своя там у французов, она немножко другая, исходя из реальности католической традиции. У американцев она тогда только начинала складываться, а была наша библистика русская. Мы сейчас, исходя из нашего нынешнего отставания, склонны вспоминать о нашей дореволюционной библиистике как о таком, скажем так, о такой противодной звезде, О таком маяке который нам вот так сказать во тьме светит так сказать о таком столпе и утверждения истины на которой мы равняться должны однако парадоксальным образом парадоксальным образом как раз таки доционная русская библистика именно в силу того что она никого не должна была так сказать догонять и перед кем-то ну извините за жаргонное выражение комплексовать перед кем она вообще никому ничего не была должна должна она была только одну И этот долг, как мне кажется, она неплохо исполняла. А именно, так сказать, долг перед церковью, так сказать, сохранять свою совесть чистой, быть верной священному принадлежью. С этим все было нормально. Однако, именно эта самая дореволюционная библистика российская, которая, так сказать, не была вроде какого-то приниженного игрока вот на богословской арене, она как раз была очень склонна э, чутко реагировать вот на эти модные в Западной Европе течения. И что же вы думаете, применительно к вопросу о Павле? Вот у такого действительно, ну, фундаментального совершенно, как бы, столпа, так сказать, русской библистики, как, вообще, русской церковной науки, как Болотов, знаете, что вы прочтете? Это сейчас никто даже себе не представил бы, что из уст Болотова могли прозвучать такие вещи, такие вещи, что он тоже считает, что Христос умер в 62-м году что Христос умер в 60... То есть по определению, по сопоставлению дат ни о вторых кузах речи быть не может. Понимаете? Дата-то четко совершенно расписана. Потому что историография – вещь беспощадная. Понятно, что Галеон правил в Коринфе в 51 году. Значит, второе путешествие закончилось в 51 году. Совершенно очевидно там, то сказать, что потом проходит пара лет, начинается третье путешествие, да, опять же, даты, когда, так сказать, прокураторы сменялись, когда вместо Феликса приходит Фест, дата по римским источникам известна, то есть понятно, что все то, что мы читаем в Деяниях, как раз таки именно на 62-й год приходится вот это вот пребывание Павла в Риме, первое, на тот момент первое, а с точки зрения Болотова оно единственное. Что из этого дальше вытекает, да? Из этого вытекает то, что, допустим, церковная традиция чётко же совершенно говорит, почему Павел скончался? Как? Был казнен кем? Нероном. Почему? В контексте, так сказать, общего, так сказать, вот гонения, самого первого хронологического гонения на христиан по обвинению, так сказать, в поджоге Рима, который известно, что христиане, так сказать, так сказать, никогда не совершали, ну, сам самом деле, что делать, что больше нечего, так сказать, спички детям не игрушка, в ней он к этому времени просто был тяжело болен. Это был действительно тяжело, внутренне больной, так сказать, человек, который просто хотел, так сказать, посмотреть, как рим красиво горит, а в результате пришлось свалить все на христиан. Так вот, обратите внимание, что датировка, это 64 год, а Болотов говорит, что Павел умер на 2 года раньше. Значит, это Здесь он считает, что нейрон вообще как бы к смерти Павла не имеет никакого отношения. Более того, это еще не все. Бултов подвергает сомнению также, в том числе и то, что Павел был э, усечен э, мечом. А вот. вот это уже вызвало у меня чрезвычайное удивление. Вот. Фраза, которую он это аргументирует, кажется мне достаточно, ну... Ну, легковесной, то есть я не понимаю, что за ней стоит, так сказать, а фраза звучит дословно так, что э, нейрону едва ли было дело до рассмотрения вопроса о гражданстве тарского юрия. но это странно, потому что если есть судебный процесс, то исходя из римских традиций, он рассматривается глубоко, а если нет судебного процесса, тогда другое дело. А вот. Но если мы говорим о том, что Павел умер до общих гонений, тогда процесс должен был быть, как вот мы и говорим о первом пребывании Павла в Риме, и процесс должен был проходить с достаточно скрупулезным изучением, так сказать, всех поднятых вопросов. Казнь без суда и следствия, и без углубленного, так сказать, проникновения, так сказать, в фактологию была возможна именно только в контексте гонений. Но если сам Булатов утверждает, что Павла убили раньше, поджога Рима, тогда непонятно, какие есть основания, чтобы утверждать, так сказать, что никто не занимался исследованием его гражданства. В общем, это спорный вопрос. Это классический пример того, как критическая наука сама себя может, так сказать, гонять по лабиринту и загнать себя в какие-то, так сказать, такие сложные, очень клубкие вопросов, из которых выпутаться потом невозможно, ввиду чего парадоксальным образом это, так сказать как раз церковная версия вдруг на поверхности становится гораздо более так сказать... аргументированной, логически выверенной, более достойной как бы, мне кажется, какого-то такого уважительного отношения. А пример Болотова просто еще раз подтверждает Что, так сказать, русская древиационная наука, какой она была вот, тогда, в те годы, 80-е, 90-е годы, вот, 19 -го века, она тоже имела, как бы, свои какие-то ну, слабые стороны и частенько могла находиться под, ну, как бы, по деликатнее выразиться, ну, под очарованием, что ли, вот, каких-то процессов, которые в это время шли, там, в Германии, в Франции и так. Ну ладно, дело не будет. В общем, я просто проконстатировал, что вопрос о том, сколько уз было у апостола Павла, одни или двое, это вопрос, в общем-то, считается в науке открытым. Что касается источников, исходя из которых мы могли бы этот вопрос решать, в первую очередь, конечно, это сами послания, подписанные именем апостола Павла, то здесь говорить о чем-то сложно по крайней мере точно о том, что в западной европе уже как бы ну, <coughs> лбом стену прошивбить уже будет наверное невозможно у них это уже очень устоявшийся к сожалению стереотип что не только пасторские послания но даже послание изисус они все вот у них называются не павловыми а сторону павла А вот, или псевдо, То есть, как бы, если человек придет куда-нибудь сейчас, вот, в Западную Европу или в Америку, и скажет там, что послание к Тимофею и тут написал Павел, в прямом смысле понятия авторства, ну, то человек просто засмеют. Человека просто засмеют. Но мне это не кажется обоснованным, потому что, понимаете, если я приведу вот аргументы, кхе которыми они обоснованы, почему подвергаются, так сказать, сомнению авторства Павла, то вы очень быстро увидите, что эти аргументы, ну, по меньшей мере, недостаточно обоснованы, они рождают вопросов ничуть не меньше, чем дают ответы. Ну, например, <кười> например. <кười> одну из основных, как бы, претензий, так же, как и к посланию из первых пуссов, то есть, в первую очередь, Ефестовый колоссий, является, так сказать, некая христология, так сказать, которая непривычна для так называемой Павловой классики. Что такое Павлова классика? То, что никогда не подвергаются сомнению. Как бы, это понятно, это послание написано из третьего путешествия. Да? То есть, римлянам Галатам, 1 Коринфянам, 2 Коринфянам. Ну, плюс еще раньше написано 1 Писалоникийцев. Вот это Павлова классика. Сравнивать, так сказать, все то, что написано о Христе, Там и в более поздних посланиях. И говорят, вы знаете, тут что-то все по-другому. Раз по-другому, значит, это писал не Непар. С этим доводом согласиться нельзя, потому что, до да, по в прошлый раз уже, вы да, ведь, об этом говорили, да, так сказать, что просто очень глубоко развернута вот эта вот тема Христа, как бы страдающего Христа входящего в свою как бы славу после воскресения, в свое божественное бытие в результате именно своего максимального уничижения, как бы, да, то есть с одной стороны принятием человеческой плоти, с другой стороны, так сказать, именно вот такой вот крайне унизительной, позорной смерти, а именно в результате всего этого Христос вступает в свою славу, при этом В этих посланиях всегда подчеркивается не только вот этот вот сложный путь от божества к человечеству, причем к человечеству страдающему, а от этого страдающего человечества полной как бы бога человеческой славе и прославлению. А помимо этого еще же в этих посланиях очень сильный акцент на безвременном существовании Христа, вневременном. Христос был до сотворения времен. Христос сам Творец, при этом Он не просто Творец, не просто им все сотворено, как говорит Павел в Ефесе, но еще и ради Него все сотворено. Понимаете, Он не только причина бытия мира, Он и целеполагание бытия мира, но и это еще не все, потому что им все стоит. Он мироправитель и Он мирохранитель. Действительно, правда, в Павловой классике таких глубоких разработок вот этой вот богочеловеческой, так сказать, составляющей Христа, вот этого вот, так называемого, коммуникацию и диаматум, общение свойств Христа, божественных свойств человеческих, мы не находим, это правда. Но, понимаете, а мало ли что мы где находим или не находим? это Я это всегда вот сравниваю, неустанно это повторять. Это все равно, что мы скажем, что, допустим, Там, не знаю, там, какой-нибудь там Болдинскую осень, там, или Клеветникам России, там, написал не тот человек, который, там, так сказать, там, десятки лет назад, там, написал, там, Анчар или еще какой-нибудь, там, Вольнолюбивый, там, не знаю, там, чего-то, понимаете, потому что вот это пишет об одном, а это совершенно другая позиция, понимаете, ну, не согласитесь, что же смешно просто. Это смешно, потому что любой автор имеет право на то, чтобы расти, на то, чтобы совершенствоваться, на то, чтобы вообще просто менять тематику просто как хочет, просто как хочет. Имеет право, все, это это авторская свобода. Сходите в Пушкинский музей и посмотрите выставку Пикассо. Сколько раз человек, так сказать, вот за свою длительную, так сказать, карьеру <coughs> менял свой стиль? Совершенно нормально. И для Павла, как для, так сказать, человека пишущего, это тоже было наркотно. Другой вопрос, другой вопрос, что когда мы говорим о пастырских послах, то тут возникает, помимо христологии, еще один такой нюанс. Это сама как раз вот эта вот тема пастырства. Тема церковной иерархии. Она, опять же, для Павла совершенно не характерна. Совершенно она для Павла не характерна. Так все и говорят, вот, обосудил, что, ну, это понятно, это кто другой писал, именем Павла, так сказать, расписался, что вот, так сказать, понятно, о чем пишет Павел там вот, во всех своих вот таких вот ключевых посланиях, о духовных дарах, там о том, то сказать, что все в церкви должно, так сказать, двигаться, так сказать, святым духом как-то и управляться, и так. а тут вот, так сказать, иерархия как то тут возникла. Так можно, конечно, рассуждать, но опять же, вы поймите, это то же самое. Есть момент в жизни, когда, так сказать, действительно э, принципиально <coughs> важным моментом является <coughs> духовная составляющая. А вот могут в жизни наступить такие моменты, когда одной этой духовной составляющей может и не хватить. А нужна, так сказать, какая-то жёсткая совершенно организация. И в этом отношении меня это совершенно не удивляет. Вот в моей душе, по крайней мере, вот эти вот доводы как бы вот критической школы никакого отклика совершенно не находят, потому что мне лично мнение. Это все совершенно понятно, как это происходит. Вот они говорят, что... Вы понимаете, дело в том, что Павел вот в пасторских посланиях описывает какую-то структуру ну, церкви, которая была характерна стала точнее. Характерна для каких-то гораздо более поздних там времен. Ну что? Так если он пишет как раз некое письмо с прицелом на период как некую программу на будущее, то почему он не имеет на это право? Мне, например, кажется, что это совершенно нормально. Вопрос не в том... Суть вопроса в том, что Павел, э, так сказать, просто охарактеризовал э, саму, так сказать, суть той исторической канвы, в которую церковь волей-неволей вынуждена будет попасть. А что это за историческая канва? Это как раз именно вот, так сказать, эти перемены, которые произошли в результате вот нейронного гонения. То есть, грубо говоря, есть система, да, вот мы по книге Деяния знаем ее абсолютно четко. Есть система, что, так сказать, церковь управляется апостолами, апостолами могут называться, хоть те 12 человек, которые были живыми свидетелями, так сказать, вот, деяний Христа, вместо Юды, там, Матфея, это уже в частности, неважно это могут быть кто угодно, кто, так сказать, помимо 12 были свидетелями жизни Христа, те же самые братья Христа, да, вот его сводные братья, дети Иосифа от первого брака, тот же Яков праведный и так далее, который встал в главе Иерусалимской общины после Петра и так далее, где они все это подробно описано это могут быть еще какие-то харизматичные люди, которые, так сказать, являются уже учениками этих апостолов там. Это может быть кто-то от семидесяти, знаем, что и такую более широкую команду Христос избирал себе. Очевидно, эти тоже могли внести свой вклад в становление в церкви. Они носили титул апостолов, они стояли во главе церкви, во главе самых разных общин по мере ее, так сказать, географического расширения и распространения. Они, в свою очередь, имели право на поставление так называемых пресвитеров, их наличие и факты их рукоположения совершенно четко в той же книге Иоанне, да и в послании тоже отражен, про я уже не говорю. То есть какая-то своя иерархия и в этой церкви, в самой иерархии церкви тоже была, а спаривать было бы крайне наивно. оспаривать спаривать наличие треучастной иерархии можно только тоника при условии необходимости подвергнуть сомнению истинность текста книги деяний а вот за это я думаю, так вот сказать никто не возьмется так или иначе так или иначе пока во главе церкви стояли апостолы все было более менее понятно сам факт их апостольства все держал вот так вот схватывал и держал абсолютно четко Даже несмотря на некие разногласия, допустим, между Павлом и его линией, и Яковым праведом, и его линией. Об этих разногласиях мы уже многократно говорили, повторять не будем. что Павел, как человек духоносный, совершенно очевидно мог наперед видеть, что в результате гонения нейронов, Церковь останется без апостолов. Мы знаем, что единственный из 12, кто выжил, так сказать, в армии это был Иоанн Богослов. А остальные нет. Павел, очевидно, это знал, что это так и будет. И вот тут-то перед ним встал вопрос. Хорошо, апостолы уйдут, их убьют всех, это понятно. А вместо них-то кто придет? Вот в чем вопрос. Так я не вижу абсолютно ничего противоречащего аутентичности, так сказать, Павлова авторства, применительно к посланиям от пастырским, ничего странного не вижу в том, что Павел просто этот вопрос поставил. Вот стоит вопрос, что скоро апостолов не будет, кто будет вместо них? В самой постановке вопроса ничего не соответствующего внутреннему миру Павла, по-моему, нет. Вопрос очень логичный, исторически очень, так сказать, грамотно поставлены. Да, уйдут самые духоносные люди. Совершенно очевидно, что, ну, это может нравиться или не нравится, это уже другой вопрос, но действительно совершенно очевидно, что Павел, как реалист, прекрасно понимал, что других таких, как бы, ну, равных по, по калибру своего духовного авторитета людей он не найдет более того очевидно он предвидел и то, что какие-то проблемы возникнут в текущее, в текущее вот время которое так сказать ожидает церковь возникнут какие-то проблемы с которыми бороться можно только только так сказать благодаря как бы вот какой-то таска совершенно это сказать четкой отлаженной, так сказать при помощи-то четкой отлаженной дисциплины внутри Поэтому он и решил написать э, вот эти вот пасторские послания. Поэтому я не вижу в них ничего, то сказать, что можно было бы, так сказать, с честь противоречащим там, так сказать, авторству Павла. Лично, так сказать, для меня это все вот ровно настолько же, так сказать, смена поколений, так сказать, в церкви и, так сказать, наличие апостолов и организация церкви в их присутствии и отшествие апостолов и учителей Полная необходимость, так сказать, по ходу перестраивать как бы структуру внутренней организации после их отшествия для меня понятно просто вообще как дважды два, так сказать. Понимаете, это как в футболе там. Одно дело, когда там, так сказать, тренер имеет команду, состоящую там из 12 там, точнее из 11 там звезд, когда тебе потом говорят, ладно, давай я у тебя их все отниму, а теперь вот тебе 11 совершенно простых средних игроков. Понятно, что любой вменяемый тренер, любой вменяемый тренер, что он сделает в первом же случае? Отсутствие этой известности он может компенсировать только за счет одного критерия. Только. Полностью, так сказать, отладить, так сказать, какую-то, так сказать, дисциплину, просто внутреннюю, так сказать, дисциплину каких-то внутренних связей, построений и так далее. Это работает абсолютно на любом уровне, так сказать, в любой так сказать, в любом каком-то узкозамкнутом сообществе и так далее. Или у тебя есть какие-то гранды, которые исполняют это на высшем уровне, или если у тебя таких нет, а есть кто-то, кто просто внезапно вступил в их наследие и пришел на смену. Единственное, чем ты можешь это компенсировать, это просто, так сказать какими-то дисциплинарными мерами, так сказать, трудом, так сказать, каким-то послушанием там и так далее, и так далее, и так далее. Это, это просто правда жизни. В этом смысле я, лично я, я говорю только свое личное мнение, но в данном случае оно спадает как бы с руслом церковной традиции. Совершенно не сомневаюсь в истинности, истинности авторства апостола Павла применительно как посланиям Иезус, то есть Ефесиным, Колосиным, Филиппийцам, Филимонам, так и пастырских посланий, то есть первое к Тимофею, к Киту и второе к Тимофею. Я считаю абсолютно исторически подлинными. А раз мы считаем их исторически подлинными, то значит на них вполне можно ссылаться как на достоверный источник, из которого мы узнаем биографические сведения о последних годах жизни апостола Павла. А узнаем мы следующее. Это, во-первых, уже выше мною упомянутое наличие вторых уз. Если верить в историчность этих посланий, то уже все становится на свои места, что уз несомненно было двое. Убит Павел был несомненно после вторых уз. А, очевидно, очевидно что убит он был несомненно нейроном очевидно что его вот казнь стоит полностью в одном ряду с наказанием так сказать многих тысяч христиан именно так сказать вот в контексте это сказать вот поджога рима и так далее и в этом отношении надо сказать что павла еще одну если в данном случае такой термин вообще то Можно сказать, что ему повезло, а вот, что церковное предание, так сказать, говорит, что он был, так сказать, усечен, как бы глава его была усечена мечом. Ну, если сравнить это, так сказать, с тем, какие мучения там Нерон придумал для остальных христиан, которые не располагали правами римских граждан, и поэтому не могли, как бы, претендовать, как Павел, допустим, который... Как мы знаем, действительно, римским гражданином был совершенно очевидно. Мы об этом на прошлых беседах говорили. А вот, они на это претендовать не могли, на быструю, мгновенную смерть. То, как им пришлось помучиться, это, конечно, нечто ну, фантастическое. То есть, что людей просто заворачивали в ткани, обливали горючими веществами, и они унированы на празднике просто вот так вот, как факелы, вот так вот горели и освещали все. Это, конечно, сказать, вещь уникальная. Вот, Павел как римский гражданин, вот, сказать, был сечом мечом. здесь-то картина складывается более-менее ясная. Церковное предание, кстати, у Евсевия в церковной истории записано, что а что же именно послужило э Ну, более конкретным, более точечным таким уже, как бы, нюансом, который, так сказать, и вообще заставил вот Нерона, как бы, вновь Павла-то схватить, что, так сказать, повествуется так, что когда, так сказать, начались массовые гонения на христиан, то Павел из ближайших территорий устремился в Рим где именно в это время он мог быть, и где молва о начале гонений, о пожаре времени, о начале гонений могла его застигнуть, это другой вопрос, сейчас мы это будем отдельно обсуждать. Так или иначе, он пришел в Рим просто, чтобы поддержать вот христиан, помочь им. А между делом случилось так, что, ну вот как традиция христианская церковная говорит, что он одну из наложниц Нерона смог как бы вот каким-то образом привести к покаянию и обратить к христианской вере. И вот это якобы Нерона очень разозлило. Вот это был тот такой вот момент маленький, который Нерона чрезвычайно разозлило. Вот. В связи с этим еще один вопрос есть. Вот мы привыкли к тому, что мы совершенно в один день, да, в июле празднуем день святых первораховных апостолов Петра и Павла. И многие люди, так сказать, абсолютно четко думают, и действительно даже это так считалось долго, что их вместе казнили. На самом деле это, скорее всего, не так. Скорее всего, это не так. То, что они празднуться вместе это совершенно с моей точки зрения правильно и очень мудро церковное предание поступило объединив так сказать день памяти двух этих апостолов поскольку они действительно делали одно дело они действительно являются теми двумя апостолами которые вот являются основными как бы так сказать вот носителями вот этой вот Этого апостольского именно духа, а, совершенно логично, что именно они называются первоверховными апостолами, а, рядом с ними, пожалуй, можно поставить, ну разве что Иоанна Богослова, а так-то, в принципе, здесь все логично, но тем не менее, а, что я хотел сказать, оснований для того, чтобы считать, что они прямо-таки вместе в один момент, в один день были убиты э, – Просто у нас чисто исторически недостаточно. По преданию, если вы знаете, апостол Петр был распят на кресте, но причем, что характерно, считая себя недостойным умереть на обычном Т-образном кресте, как, так сказать, Христос, спаситель был распят, Петр сознательно попросил, чтобы по-другому было, потому что он не хотел копировать как бы вот крестную жертву, «Спаситель, переверните крест». И вот его как бы на перевернутом Т-образном как бы кресте распяли. А... Вопрос спорный, действительно, так сказать, о том, кто же раньше скончался, кто позже скончался. А... Ну, я говорю, что в церковном предании, с одной стороны, отражен взгляд, что прямо в один день их, так сказать, вот 1 июля так сказать, казнили, а... Можете вы э, прочитать и э, такие, как бы, так сказать, э, какие-то, опять же, в церковной традиции утверждения, что Пётр был казнён раньше, чем Павел, но я лично скорее согласен больше с той стороной, которая считает, что как раз-таки наоборот, Павел был казнён раньше, чем Пётр, а Пётр Два послания апостола Петра, написанные из Ним, несомненно, из Рима. <coughs> Вавилон, упоминающийся в первом послании Петра, это и есть Рим. Совершенно ясно, что это чисто еврейская ирония. Да? характерная для евреев того времени, так сказать, обзывательство на Рим, так сказать, называть его Вавилоном, потому что Вавилон, это же для евреев это символическое, как бы, понятие, это средоточие, как бы, э, всех, там, грехов, пороков, там, всего, так сказать, неизменного и противного Божьей воли. Естественно, еврейское сознание пере... в то время, в то эпоху переносило это на Рим. Петр пишет, что он пишет из Вавилона, естественно, он пишет из Рима, он уже сам в узах. Но, во-первых, то, что адресатам двух посланий Петра являются Павловы общины, а согласитесь все-таки традиции писать в чужие общины в древнехристианской письменности нету. Павел Петр, если пишет павловым общинам, то очевидно пишет потому, что сам Павел уже как бы это сказать не присутствует на арене религиозной жизни. Такая, так сказать, логическая мысль кажется мне вполне приемлемой и подтверждается она уже хотя бы тем, что во втором послании Петра Петр вспоминает об апостоле Павле в прошедшем времени, а именно говорит, что «как и говорил вам, друг наш Павел, в посланиях которого, правда, и есть кое-что неудобовразумительное, что некоторые используют к извращению как бы его слов. Вот такие воспоминания об апостоле Павле как бы в прошедшем времени, уже как бы в догонку скорее всего, говорят о том, что Павла уже нет. То есть я тоже отношусь к сторонникам той версии, что Павел был э, казнен раньше, на какой-то короткий отрезок раньше, нежели апостол Петр. Но в любом случае это все в середине 60-х годов происходит, очевидно. Вот там 65 66 67 примерно вот эти вот годы. А вот это по поводу кончины апостолов Петра и Павла. Погребены, погребены они оба, естественно, в Риме, там находятся их мощи, это, так сказать, совершенно естественно. Ну, вопрос о том, в каком качестве апостол Петр находился в Риме, Когда он туда попал? Сколько лет он там пробыл? Каков был его статус и титул? Ну, давайте в этот вопрос сейчас вдаваться не будем. Вопрос, так сказать, о том, кто основал римскую церковь? Когда и как? Кто ее первый возглавлял? Сколько лет... Э ётр был в риме и вообще был ли он в риме доз вот этих самых нейроновых гонений это совершенно другой вопрос и причем он тоже в науке остается совершенно открытым в видуу просто чрезчайно малого количества источников которые могли бы нам доподлинно историографически обоснованно э очерчивать это да, сказать судьбу и Вот первые шаги римской общины – это очень сложный вопрос. По крайней мере, представляется, что аргументированное доказательств в пользу католической версии о том, что Петр сразу после отшествия Иерусалима отошел в Рим и все эти годы сплошняком там в Риме жил, что вот он римскую общину основал, никуда оттуда не уходил, все эти годы в Риме жил и так далее – Но вот это кажется натяжкой, это кажется необоснованным. Уже хотя бы потому, что если действительно Петр основал римскую общину и всегда там жил, то почему апостол Павел не упоминает его в послании к римлянам? Вся 16 глава – это не что иное, как так сказать то, что Павел там передает приветы всем своим знакомым в Риме. Ну и что там? всем там чуть ли не там 30 человеком привет передала Петру забыл по меньшей мере абсурдно. Очевидно, что никакого Петра там просто не было. Раз Павел о нём не вспоминает как о члене этой римской, тем более титулован, так сказать, главе римской общины. Скорее всего, его там просто нет. Второе. В последней главе книги Деяний, где Лука говорит о пребывании Павла в Риме, в смысле, я имею в виду первые лузы Опять же, если Павел правил два года в Риме, тем более, так сказать, при довольно, так сказать, вольном, свободном режиме, как это понять, что он ни разу не встретился, так сказать, с Петром? Это тоже не очень понятно. И опять же, те же самые послания Изуза. Вот мы имеем четыре послания Изуза, Ефесиным, Колосиным, Филиппийцам, Филимонам. Они все написаны в Риме, они в достаточной степени отражают привывания Павла в этом городе ни одного слова о Петре. Поэтому здесь традиционная католическая версия сталкивается, как мне кажется, с непреодолимой для себя трудностью. Очень трудно говорить о появлении апостола Петра в Риме до 60-х годов, до, до середины 60-х годов. Однако о городе Риме непременно есть смысл вспомнить, исходя вот из вопроса о последних годах, так сказать, жизни апостола Павла. Значит, ладно, первые узы его закончились. Это мы, так сказать, с этого начали, это мы выяснили. На этом кончается книга «Деяния». Куда Павел пошел потом? Повторяю, мы исходим из того, что все дальнейшие источники, имеющиеся у нас в распоряжении, а именно пасторские послания – что мы считаем за истинным. Вопрос, куда Павел пошел потом, после первых мыслей? Точного ответа, какого-то вот стопроцентного на этот вопрос, в общем-то нет. Еще в посланиях из третьего путешествия, а именно из послания к римлянам, мы узнаем, что у Павла был совершенно четкий план посетить Рим, причем посетить его никак не будет, никак не будет а по дороге в Испанию. Вот Испания – это некий ключевой момент, который здесь как бы важен. В 15 главе посланник Римлян Павел говорит, что сказать по дороге в Испанию как бы вот я зайду к вам. Климент римский, святой Климент, церковный писатель такой, в перечне римских пап он стоит четвертым. Так вот, Святой Климент Римский пишет, что по его сведениям Павел дошел таки до пределов Вселенной. Пределами Вселенной явно так сказать считается не Рим какой-нибудь, а считается пределами Вселенной Испания. То есть с точки зрения Климента Римского, который писал ну, в самом конце первого, в самом начале второго века, для него как бы является очевидным фактом, что Павел дошел до Испании? Сложный вопрос. Понимаете, то, что больше всего здесь вызывает сомнения, это то, что если это правда, то как же могло не остаться каких-то следов о подобном пребывании у самой испанской церкви? Вот это странно. Странно не то, что успевал Павел дотуда дойти, или не успевал. Успевал. Двух лет на это достаточно. То есть, если иметь в виду, что Павел освобождается из первых уз в году в 62 может, в середине 63 а во вторые узы попадают, ну, допустим, в гонения гонение, начинается там в конце 64 -го года, ну, допустим, в 65 ну, два года точно у него есть на свободе. Первое послание к Тимофею, послание к Титу, Исходя из их текста, несомненно, написано Павлом в свободном состоянии. Он говорит о каких-то перемещениях, о каких-то своих поездках, упоминает какие-то топографические, совершенно конкретно топографические точки там, что был я в, там на Крите там, э, так сказать, был я там на Эфесе там, в Эфесе и так далее. Упоминается некий Никополь идентифицировать, кстати, этот город совершенно не представляется возможным, потому что городов с названием Никополь минимум пять. Парадокс Римской империи много городов было с дина, назван. А вот, а, а, ну, скорее а, всего, имеется в виду тот Никополь, который в Афрате. То есть в любом случае это некий восточный маршрут от от а, вот. А. Поэтому проблем, я говорю, заключается не в том, что физически до Испании невозможно было Павлу дойти, а проблема, скорее, в том, что если мы предполагаем, что такой грандиозный, так сказать, персонаж, как Павел, реально посетил бы Испанию, то сама Испания не могла бы этого не запомнить. Основание испанских общин и испанской церкви – это вообще вопрос, покрытый мраком неизвестности, потому что сама испанская традиция считает, что испанская церковь основана э, апостолом Яковом Зеведеевым. Знаете, они даже считают, что его мощи у них есть такое место для поклонения Сантьяго де Кампостелло. Ну, вы понимаете, что это смешно, и никому не надо объяснять, почему это смешно. И почему никакой Яков Зеведеев никогда основывать никакую испанскую церковь не мог? Это же, так сказать, совершенно понятно. Ну, Яков Зеведеев был, так сказать, убит, так сказать, Иродом, так сказать, Агриппой I, так сказать, в 42-м году. О чем тут говорить? Когда не началось еще никакое распространение христианства в Шире. Не не то, что там ни о какой Испании не было речи. Какая там Испания? передней азии Малая Азия, так сказать, с Грецией еще вообще о Христе ни одного слова не слыхали. А вот. Так что тут речь идет о какой-то, конечно же, полномасштабной путанице. Возможно, конечно, что испанскую церковь основал некий человек с именем Яков. Почему его посчитали за Якова именно Зеведеева? К этому времени уже очевидно, судя по всему, как представляется, несколько десятков лет как убитого. Его приняли за такового или для большей авторитетности он, этот человек, назвался таковым. Ну, это для нас загадка и для нас это не принципиально важно. Мы-то говорим о другом, о биографии Павловой. Так вот, я всего лишь на хотел сказать... Что с моей точки зрения, если бы испанская церковь реально была бы основана Павлом, и он там был бы, <coughs> пребывал бы какое-то время, то все-таки испанская церковная традиция, она об этом, ну, какой-то след оставила бы. Но этого нету. И вот тут версия Климента Римского немножечко как бы подвергаются сомнениям. То, что у Павла был план дойти до Испании, это очевидно. А вот смог ли он его осуществить, не представляется столь очевидно Есть и другой момент, который, правда, вот эти вот годы Павла э, направляет, как бы маршрут в эти годы, направляет его немножечко назад. А именно... Во втором послании к Тимофею в четвертой главе есть упоминание о том, что Павел был в Галатии. Вы понимаете, в чем дело? Э, Галатия это один, так сказать, вид как бы списка. А в других списках, в других рукописях в этом же месте стоит Галеа. Понимаете, где-то пишет Галатия, где-то пишет Галлия. Канонизированным оказался тот тип текста, где, так сказать, вставлена Галатия. Ну, Галатия – это понятно, что провинция Галатия – это как бы центральная часть Малой Азии. Но вот эта вот версия, что «а вдруг правильным-то чтением является не Галатия, а Галлия?» Эта версия как раз и выводит нас на вопрос о том, что, может быть, Павел действительно пошел в такую провинцию, как Галлия, И тут уже маршрут становится достаточно прямым, да, что как бы Рим, от него идёшь, так сказать, как бы на север, а потом налево, как бы на запад, и оказывается, что в пределах Галли. Гальская церковь, то есть церковь Франции, считает как бы своим основателем Крискента. Но Крискент действительно был другом Павла. Павел упоминает неоднократно его в своих посланиях. Крискент – это близкий друг и соратник Павла. Так что тут одно другому не противоречит, они могли туда пойти вместе. Первым епископом парижским, например, называется Дионисий Орел Пагит, который тоже с Павлом был знаком. Если вы помните, они познакомились во время второго путешествия апостола Павла, когда Павел в Афины пришел и на Орел Паге пытался говорить некую речь о естественном откровении и естественном пути богопознания которую слушатели внимательно слушали до тех пор, пока он не стал говорить о воскресении. А как он стал говорить о воскресении, ему предложили прийти как-нибудь в другой раз. вот он И там Дионисий Орел погиб был и одним из нескольких вот обратившихся к вере слушателей. Так вот, предание говорит о том, что Дионисий сначала был епископом афинским, а потом, так сказать, ушел в Галлию и был первым епископом э, нынешнего, так сказать, Парижа, в честь чего, так сказать, и, так сказать, кафедральный собор он называется, так сказать, в одном из районов Парижа Сен-Де-Ни, и сам район, так сказать, назван сен де и футбольный стадион одноименный тоже назван Сен-Де-Ни. Вот. Так что, конечно, есть какие-то зацепки, говорящие о том, что Павел и какой-то ряд его соратников могли, так сказать, из Рима пойти потом назад. Но опять же, я повторяю, что это, во-первых, не является, так сказать, стопроцентным, так сказать, как бы, чтобы не является стопроцентно доказанной, как бы какой-то вещью. А во-вторых, так сказать, не выводит нас на то, что именно Испания стала конечным пунктом деятельности, это сказать, миссионерской деятельности апостола Павла. Однако предположить, что Павел, допустим, дошел до Галлии, и именно в Галлии, допустим, он, так сказать, узнал некий, так сказать, слух о разгоревшемся вот этом в Риме пожаре и, а последовавшись за ним гонением, это возможно, это возможно. А какое-то восточное путешествие в ту же самую Малую Азию, Македонию, на тот же, так сказать, Крит, где он оставил своего друга Павла, это -э, сказать примительно к малой азии в первую очередь вспоминается эфес где он оставил своего ближайшего друга тимофея э -э, так сказать одну другому не противоречит по идее он мог успеть съездить и на какие-то восточные так сказать территории и одновременно дойти до далее все то что мы говорим о жизни апостола павла вот в эти вот в промежуток этих двух лет между окончанием первых первыхвойск началом вторых это скорее какие то действительно наши догадки это действительно наши догадки потому что так сказать источник просто не хватает в данном случае для того чтобы судить об этом конкретно вот. а то что так сказать вот придя время, на волне вот эти гони не павел потерпел там именно свою мученическую кончину ну, это понятно Об этом и сам Павел четко совершенно во втором послании к Тимофею, ну, которое является уже, естественно, его таким прощальным письмом. Уже совершенно очевидно, так сказать, смерть неминуема. Павел сам об этом говорит, что «готовится мне венец», так сказать, сказать говорит, что его судят как злодея, подводит уже итог своей жизни» вот Говорит, что, так сказать, круг свой я совершил, дело свое как бы я сделал, а теперь готовится мне, так сказать, венец, вот, так сказать, славы. То есть Павел прекрасно, так сказать, понимал, что вот это действительно тот ключевой момент, который, так сказать, уже подведет, ну, весьма, так не раз подведет черту под его, как бы, вот, трудами вот, на ниве вот, благовестия христианского. И действительно совершенно очевидно сказать можно сказать, что то дело, которое он сделал, оно мы ну, его переоценить невозможно, потому что можно это бесконечно спорить о том, какой путь является это сказать правильным для развития сказать, церкви. интенсивный или экстенсивный одни предпочитают распространять церковь в ширь, другие в глубину. Это до сих пор в миссиологии, науки о миссионерстве спор ключевой, и он бесконечный, потому что вопросов просто конца не будет. Что же более важно, сказать, вести миссию в направлении углубления как бы того, что ты имеешь уже или вести миссию в направлении просто расширения своих пределов. Правильность пути Павла подтверждает одно, что для него, так сказать, правильным было и то, и то. Павел и с тем, и с тем справился. Никто не расширил пределы, так сказать, вот распространение вот ареала, так сказать, веры Христовой так, как Павел, и, так сказать, при этом никто не углубил духовную составляющую, так сказать, христианской жизни так, как это сделал Павел совершенно определенно, что здесь рядом с ним никто встать не может. Ну, конечно, на это можно возразить, что были же другие апостолы, они тоже как-то поработали. Да, это, несомненно, да, вот и верные, и я и сам же повторяю это всегда, и, так сказать, в прошлые разы тоже говорил, что вот очень жалко, например, что апостол Петр не оставил после себя никаких вот описаний, да, допустим, вот книга «Деяний», будучи написана Лукой, именно потому что Лука был ближайший друг апостола Павла, она, начиная с определенных глав, уже полностью, так сказать, переходит только на Павла на его деятельности фокусируется. Жалко, что не нашлось кого-то, кто точно так же описал бы в таких же подробностях какие-то миссионерские путешествия жизни творчество и все труды апостола Петра. Точно так же, так сказать, жалко, что и про других апостолов не написано достаточно полно, так же, как про апостола Павла. Но, вы понимаете, в значительной степени сам человек о себе тоже свидетельствует. Одно то, что апостол Петр, допустим, написал два послания, В то время, как апостол Павел написал их 14, это тоже о чем-то говорит, а другие так и двух не написали, как апостол Петр. Вот Иоанн написал, так сказать, три послания, первое, каноничность первого послания не оспаривалась никем никогда, второго и третьего оспаривалась чуть ли не до 4 века, но именно. Дело не в том. Ну, допустим, вот три послания он написал, ну а другие апостолы, так сказать, вообще же ничего не писали. Мы знаем некие предания, так сказать, о том, что, допустим, апостол Фома дошел, так сказать, до пределов э, вот э, юго-западной Индии, территории современного индийского штата Керала. А что, допустим, тот же самый, так сказать, апостол Андрей, который проповедовал на берегах Черного моря, так сказать, дошел до реки Днепра и даже спустился до его паромов. Но вы понимаете, в чем дело? Вот тут-то и возникает этот момент, что все это как бы становится труднодоступным для, так сказать, наследие этих людей становится труднодоступным для нашего восприятия, ввиду отсутствия письменных источников, как у Павла. И именно этим фигура Павла и цена для нас. И является совершенно, если позволите так выразиться, бесконкурентной. Что дело-то все делали одну и сделали-то его все, допустим, с одинаковым успехом. А вот 14 посланий, которые, тем более, так сказать, внесли такой весомый вклад, так сказать, вот в дальнейшее развитие христианской мысли и христианского богословия, такого никто, так сказать, предъявить не смог, кроме апостола Павла. То есть то, что он наряду с другими апостолами оказался, так сказать, миссионером, это одно. А вот то, что он помимо этого оказался еще ну, совершенно фантастическим по своей глубине и по своему мастерству, и, конечно же, абсолютно непревзойденным церковным писателем и церковным богословом. Вот это делает его уникальным. Это делает его уникальным. И именно с точки зрения этого критерия, то есть письменного наследия, которое ты после себя оставляешь, С точки зрения этого критерия мы можем чётко сказать, что, конечно, Павел Первоверховный, и всё. И как бы ну, здесь действительно конкуренция, так сказать, просто неважно. Потому что действительно фактом остается то, что вся христианская мысль, как она дальше двигалась там, начиная там, да, там на смену апостолам э, пришли там, так называемые пожила апостольские, и на смену пришли апологеты, и на смену пришли, так сказать, э, там э Ситиак Ситам Золотая там века патристики там эпоха вселенских соборов началась. Но все все богословские какие-то течения, идеи, мысли, даже спор, которые, так сказать, так сказать, рождались, возникали внутри церкви и как-то как-то характеризовали его жизнь богословскую. Они же все в первую очередь опирались именно вот на, на глубину от именно павлов посланий наряду конечно с другими посланиями тоже и наряду с иванами тоже но все равно вместо павла сказать вот в христианской письменности она абсолютно уникальн что касается буквально так сказать вот последних каких-то <последних>, последних моментов в жизни павла то тут Именно стоит коснуться вот того вопроса, который я вскользь упомянул, да, что Павел говорит о том, что, так сказать, точнее, подразумевает, они не говорит, что век апостолов уходит, и им на смену приходит, так сказать, как бы другое поколение, то как бы вот здесь опять же, так сказать, не случайно, что возникают эти персонажи, как Тит, Тимофей, Ничего нового, на самом деле, вы же помните, что мы и о Тите, и о Тимофее очень много, так сказать, читали в книге «Деяний», так сказать, это были ближайшие его сотрудники, так сказать, с Тимофеем он познакомился во втором путешествии, здесь в посланиях он даже упоминает его родителей, точнее, маму и бабушку, а вот... Маму звали Евника, бабушку звали Хлоя. Вот, упоминает вот, так сказать, их апостол Павел, вспоминая об их глубоко благочестивой вере. Обратите внимание, сопоставляем даты хронологические. Они, а уж бабушка-то точно, еще вовсе не факт, что христианами были. То есть когда Павел говорит о благочестивой вере, то, очевидно, здесь еще подразумевается благочестие чисто такое вот, ну иудейская. <свят> Тимофей действительно был Павлу, так сказать, как сын родного, как, можно сказать, ближайший его духовный чад. Но вот, прощаясь, Павел говорит ему, постарайся прийти до зимы, пишет он ему вот в прощальном письме во втором послании вот к нему. Что это значит? Очень просто. Павел, очевидно, боится, что, так сказать, его казнь наступит раньше весны, весны А до зимы нужно успеть прийти, потому что зимой судоходства нет. Средиземное море тёплое, оно естественно не замерзает, льда там нет. Но бурь шторми. Летом, зимой Средиземное море шторм Навигация в том виде, в каком она была тогда, зимних плаваний по Средиземному морю не предусматривала. Вот. Совершенно очевидный факт. Мы же помним, да, по книге Деяния по 27 главе, что даже когда Павла везли в Рим, как узника на корабле, то на Мальте ему пришлось переждать три месяца. Потому что зимовка на Мальте была. Зимой такие штормы, что корабль не может дальше. Вот он Тимофеев говорит, приди до зимы. То есть он придит до того, как навигация окончится. Вот, просит он его привести некую филонь от Карпа из Труады. Это говорит о том, что, опять же, троада была в числе, так сказать, тех населенных пунктов, где Павел был, ну, незадолго до этого, когда был на свободу. Напоминаю, троада это самый северо-самый-самый северо-западный пункт Малой Азии. После Труада уже переход через Босфорно-Дональдон. <связь> вот. Там. Тит, как вы помните, был посла, так сказать, подателем некоторых писем, а, так сказать, апостола Павла. Важно, что в этих же последних, да, вот в этом же, так сказать, послании к Тимофею Павел пишет, Тимофе, Павел Тимофею пишет, приведи мне Марка, он надобен мне для служения. Это Ик Твойной, как апостол и евангелист Марк. Он тоже, так сказать, вынужденным образом оказался там в Риме как раз в то время, когда Петр и Павел были там узниками. Очевидно, что, так сказать, при этом, так сказать, то ли параллельно с этим, то ли, так сказать, после этого ему пришлось вот Александрийскую общину основывать, а его ее создание связано именно с э, именем и памятью евангелиста Марка. По преданию, сказать, свидетельствующему об этом, до сих пор единственный человек в мире, который имеет право сидеть во время чтения евангельского, это Александрийский патриарх, потому что он занимает кафедру, созданную одним из четырех евангелистов. Предание такое, такая традиция, вот Александрийский патриарх единственный человек, кто во евангельских чтений имеет право сидеть. Вот, это по поводу Марка, как тоже одного из, несомненно, так сказать, он был секретарем, так сказать, Петра параллельно, при этом, так сказать, мы видим, что он и с Павлом сохранял хорошее отношение. Вот, кого еще Павел упоминает из своих друзей здесь? Анисифера упоминает во втором послании Тимофею, это один из 70 апостолов, который тоже, так сказать, был обращен Павлом, скорее всего, в колоссах, в одной из, так сказать, вот, малоазийских общин, который, как говорит Павел в этом послании, во втором послании «с великим тщанием искал меня и нашел, наконец, время». Лук упоминает, так сказать, Павел, опять же, в этих э, посланиях говорит Павел, что «все оставили меня, со мною только Лука, врач мой возлюбленный», где и писатель, и юрист Лука. Вот это круг тех людей, которые остались верными э, Павлу совершенно до конца и не устрашились даже вот тех э, вторых, уже смертных уз, в которых был апостол Павел. Уз таких, которые грозили потерей, св лишением свободы даже тем, кто, так сказать, продолжал с Павлом общаться. А вот. Так вот, очевидно, что эта-то команда, она и понесла в дальнейшем на себе основную нагрузку Павла и Те же самые Тит, Тимофей, Тихик, э, Гайя, Истар, Трофим, э, тот же ука и так далее, и так далее. Так, далее. так что, так сказать, Павел был убит, казнен и, так сказать, кровью своей, так сказать, дал только почву для того, чтобы, так сказать, на этой невиновой, так сказать, семена взошли и дали бы прирост обидений. А вот его друзья и товарищи, и духовные чада они вот дело, так сказать, продолжили вот дело его как бы, оно и сейчас как бы растет, живет в церкви и произрастает, потому что я, по крайней мере, к этому отношусь так, что э, все вопросы, которые вот мы в творчестве Павла, вот так сказать, читаем, поставлены, я к ним отношусь как к абсолютно актуальному. Для меня Павел это не какая-то там история там Римской империи середины первого века. Ничего себе. Для меня, Павел, это вопрос абсолютно актуальны, которые с таким же успехом совершенно легко можно спроецировать и смоделировать на любую сиюминутную ситуацию сегодня. Я вот в этом уверен, абсолютно. А вот. И именно это, кстати, то, что все поставленные вопросы актуальны, это и говорит о том, насколько, так сказать, Павел вечен, насколько он духоносен, если можно так выразиться, И насколько, так сказать, вот то дело, которое он делал, оно вот было сделано не зря, потому что оно помогает нам до сих пор и как-то, так сказать, ориентирует нас в нашей духовной жизни. Вот это, пожалуй, всё, что вот хотелось бы о Павле сказать, так вот вспоминая о нём, так сказать, и подводя итог нашим вот трём последним беседам, которые мы посвятили биографии, какого-то возможной реконструкции. Да биографии апостола Павла, насколько это возможно вот, Пожалуй, это вот. ну, так что вот, так вот. Да. Да. да. Я, не ста... Я понял ваш вопрос, но мой ответ предельно прост. Я думаю, что нет, нельзя. Апоглифами можно, так сказать, пользоваться как интересным, так сказать, литературным памятником, который просто будет свидетельствовать о, так сказать, вот о каких-то литературных и богословских течениях, которые могли быть, так сказать, в церкви. Ва вопрос насколько я понимаю звучал немножко по-другому что можно ли пользоваться апокрифами как источниками для реконструкции возможной фактологии я утверждаю что нет нельзя потому что они фальшивы они не подлины они просто- напросто писались допустим самый классический пример это то же самое так сказать житие там или деяния павла и фёклы Написано в середине второго века. Написано совершенно очевидно человеком абсолютно Павла не знавшим и не имевшим к Павлу никакого отношения. Есть просто попытка домыслить то, чего мы не знаем. Это самое относится и к многочисленным другим, так сказать, апок... их правда очень много этих апокрифов, и правильно говорить. Их очень интересно читать, там очень много, так сказать, каких-то интересных нюансов. Они достойны научного изучения просто как сами по себе, как самодостаточный некий элемент но только не как источник, так сказать, для реконструкции событий из жизни апостола Павла или того же Петра или любого другого апостола или что-нибудь еще такое. Их историческая ценность фактологическая равна нулю, потому что они писались более чем на век позже, чем то, о чем они пишут понимаете вот мой взгляд да. несомненно несомненно если нет то я думаю что все благодарю вас благодарю